Глава восьмая В гору по пустоши поднимается женщина. льёт ровный летний дождь. Она промокла, но не обращает внимания. Ей есть о чем подумать. Она взволнована. Это Варвара, а никто другая. Варвара бреда. Конечно, она взволнована. Она не знает, чем кончится ее затея. Но она ушла от Ленсмана и покинула село.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 в переводе на постоянное стеснение и скуку. Вначале все шло отлично. Госпожа гейердаль была очень заботлива, подарила несколько передников и приодела ее. Приятно было ходить за покупками в лавочку в таких красивых платьях. Ведь Варвара девочкой жила в этом селе, знала всех еще с того времени, как играла на улице, ходила в школу, целовалась с мальчиками и играла в разные игры в камешки и раковины. Месяца два все шло хорошо. Но тут госпожа Гейердаль стала еще заботливее, а когда подошли рождественские праздники, госпожа Гейердаль стала просто-напросто строгой. К чему это могло повести, как не к порче добрых отношений? Варвара не выдержала бы такой жизни, если б определенные ночные часы не оставались в ее распоряжении. С двух часов до шести утра она могла быть до известной степени спокойной, и в эти часы, Она разрешила себе немало запретных развлечений. Но какого же склада была кухарка, что не выдавала ее? Да самая обыкновенная девушка на свете, кухарка сама уходила без спросу. Они соблюдали очередь в дежурствах. И открылось это не скоро. Варвара была вовсе не так легкомысленно, что каждый мог прочитать это у нее на лбу. Ее никак нельзя было заподозрить в какой-либо развращенности. Развращенность?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 Да больше ничего она и не желала. Ленцманша приходила к ней, читала аннотации и давала книжки. Вот дурище. Это Варварита, которая жила в Бергене, читала газеты и ходила в театр. Она не какая-нибудь неотесанная деревенщина. Но, должно быть, у Ленцманши зародились подозрения. Однажды утром в три часа она подходит к двери комнаты, где спали девушки, и зовет. «Варвара!» что угодно отвечает кухарка а разве варвара нет а кухарка отпирает дверь и дает условленное объяснение варваре пришлось опрометью побежать домой домой опрометью да ведь три часа ночи говорит бароня и развивает это подробнее на утро длинный допрос призвали бреда и бараня спросила была у вас варварной че ночью в три часа бреда не подготовлен но отвечает «Да. В три часа? Нынче ночью. Да-да, мы засиделись так долго, потому что надо было кое о чем поговорить», отвечает Варварин отец. Ленсманша торжественно возвещает. «Варвара больше не будет выходить по ночам». «Нет-нет», отвечает Бреда. «Пока она у меня в доме, нет». «Нет». «Ты слышишь, Варвара? Я говорил тебе», подтверждает отец. «Можешь ходить к своим родителям кое-когда по утрам», — решает барыня. Но благодетельная лентсманша, вероятно, все же не совсем освободилась от своих подозрений. Она выждала неделю и опять отправилась на разведку в 4 часа утра. «Варвара?» — позвала она. Но на этот раз нет кухарки, а Варвара дома, стала быть, девичья полна невинности. Барыне пришлось наспех придумать что-нибудь. «Ты внесла вечером белье в дом?»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 Она вдруг стала как-то по-особенному смотреть на Варвару, на бюст Варвары, наклонилась и стала смотреть еще пристальнее. Это становилось очень неприятным. И вдруг бараня вскрикивает и отшатывается к двери. «Господи, что такое?» — думает Варвара и смотрит себе на грудь. ох Господи, вож!» Варвара невольно улыбается, и так как она привыкла не теряться в чрезвычайных обстоятельствах, стряхивает себя вож. напал кричит барыня. — Ты с ума сошла! Подними эту гадость! Варвара начинает искать и опять действует очень ловко, делает вид, будто нашла вошь и широким жестом бросает ее в плиту. — Откуда она у тебя? — взволнованно спрашивает барыня. — Откуда она у меня? — переспрашивает Варвара. — Да, я желаю знать, где ты была, где ее подцепила. Отвечай. И вот Варвара сделала постыдную ошибку, не ответила в лавке. На этом бы все и кончилось. А она сказала, что не знает, откуда у нее вошь, но намекнула, не от кухарки ли. Кухарка моментально подскочила. От меня? Да ты и сама мастерица притаскивать в шеи. Да ведь нынче-то ночью уходила ты. Опять ошибка. Ей никак не следовало упоминать об этом. Кухарке не было больше смысла молчать, и тут все и выплыло на божий свет о злополучных ночных странствиях.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 Если б меня и приговорили, то все равно не больше, как на несколько месяцев, и тем бы все и кончилось. Барыня мгновенно лишается языка, некоторое время стоит и только открывает рот и опять закрывает. Первое слово, какое ей удается произнести — расчет. Варвара только и ответила. Да, да, как вам будет угодно. Следующие за этим дни Варвара прожила дома у родителей.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 льёт дождь, дорога грязная, но Варвара идет. Вечереет, но так как до дня святого Олафа далеко еще светло. Бедняжка Варвара, она не жалеет себя. Она идет за своим делом, и ей надо идти в определенное место и начинать очередную борьбу. Собственно говоря, она никогда не жалела себя, никогда не ленилась, зато она и красива, и тонка станом. У Варвары быстрое соображение —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 Нет, жалеть себя так мало, что давно уже выбросила всю себя за борт и не замечает при этом никакой потери. Изредка она плачет, и сердце у нее разрывается над тем или иным случаем в ее жизни. Так полагается, это от песен, которые она поет, это говорит в ней поэзия и милый дружок. Она обманывала этим и самое себя, и многих других.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 Он замолкает в эту минуту, как мертвый, и видит, что она делает всего одно или два движения и спускает с себя рубашку. «Вот замечательно сделано», — подумал он. Она стоит себе, как ни в чем не бывало. Немного погодя, они лежат и разговаривают. «Да, ему нужна работница, это верно?» «Да, я слыхала», — говорит Варвара. Он начал косить, ведь запасти сена надо на целый год, а он совсем один. Варвара сама может понять, как ему трудно. Да, Варвара все понимала. С другой стороны, ведь Варвара сама удрала в тот раз и оставила его безработнице. Он не забыл ей этого, да еще прихватила с собой кольца». И в довершении издевательства газета её продолжала получаться, это Бергенская газета, от которой он никак не мог отделаться, ему пришлось потом заплатить еще за целый год. Вот ты бесстыжая газета, сказала Варвара, соглашаясь с ним во всё. Но в виду такой огромной уступчивости и Аксель не мог же вести себя как зверь. Он признал, что у варвары были основания сердиться на него за то, что он отнял место у ее отца на телеграфе.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 — Ну? — Да, да. И я сказала, чтоб нас огласили. — Вот что. Выходило совсем неплохо. Аксель долго лежал и думал. Если на этот раз это всерьез, а не опять какой-нибудь подлый обман, он заполучит работницу и обеспечен на вечные времена. — Я мог бы выписать себе женщину с родины, — сказал он. И она написала, что согласна выйти за меня.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 а очень часто обсуждали все и раньше. Даже и необходимое венчание могло произойти до дня святого Олофа и жатвы. Им незачем было притворяться, и Варвара сама торопила еще усерднее Акселя. Акселя не оскорбляла настойчивость Варвары и не возбуждала в нем никаких подозрений, наоборот, ее поспешность ему льстила и подогревала его. Ну да, он был человек земли, кремень,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 как им от нее избавиться». «Да, ее нужно выпроводить», — сказала Варвара. «Нам ее не за что благодарить. Она только разводит сплетни и злость». Но выпроводить Алину оказалось нелегко. В первое же утро, увидев Варвару, старуха Алина, должно быть, почуяла свою судьбу. Она сразу обозлилась, но затаила злость и прибеднилась, придвинула Варваре стул. Жизнь в лунном шла потихоньку. Аксель таскал воду и дрова, делал за Алину всю самую тяжелую работу, а Алина справлялась с остальным. С течением времени она решила про себя, что останется на хуторе до конца своих дней, но вот появилась Варвара и разом уничтожила ее планы. «Если бы в доме было хоть зернышко кофею, я бы сварила тебе», — сказала она Варваре. «Ты идешь куда-нибудь дальше?» «Нет», — ответила Варвара. «Вот что?»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 Алина все-таки не ушла. Она тянула время. Один день она была нездорова, на другой собирался дождь. Она подлизывалась к Варваре. Теперь все стало по-другому в лунном, другая еда, а уж про кофе нечего и говорить. О, Алина ничем не пренебрегала. Она советовалась с Варварой о вещах, которые сама знала лучше ее. «Как думаешь?»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 Разве она не сидела с Варварой и не рассказывала, как была дружна с ее отцом, с Бреда Ольсеном? О, ни один приятный часок провели они вместе. Он был такой почтенный и обходительный человек, этот Бреда. Никогда ты не услышишь плохого слова из его уст. Но так не могло продолжаться. Ни Аксель, ни Варвара не желали больше держать Алину, и Варвара отобрала у нее всю работу. Алина не жаловалась,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 Чего тебе не хватает? Разве я тебе не приношу еду, а кофею я тебе не даю для твоей же пользы? — Это ты, Варвара, — говорит Алина и поворачивает на нее глаза. Она очень плоха, и перекошенные глаза придают ей жуткий вид. Оно может и так, как ты говоришь, Варвара. Может, мне станет хуже от капельки кофею, от чайной ложечки кофею. — Будь ты такая, как я... «Ты бы думала сейчас кое о чем другом, а не о кофе», — сказала Варвара. «А я что же говорю?» — ответила Алина. «Ты никогда не желала смерти человеку, а желала, чтобы он исправился и жил. Что это? Я вот лежу и смотрю, не как ты в тягостях, Варвара?» «Я!» — кричит Варвара и яростно прибавляет. «Ты стоишь того, чтобы я выбросила тебя на навоз за твой язык!» Тут больная молчит с добрую минуту.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 «Это вовсе не чепуха. Я не брежу, как вы думаете», — говорит Алина. «Нет, всемогущий не допустят, чтобы я предстала перед престолом и агнцем со всем тем, что мне известно про лунное. Я еще поправлюсь, а ты должен позвать ко мне доктора, Аксель, тогда это пойдет скорее. Какую-то корову ты мне подаришь». «Какую еще корову?» «Корову, которую ты мне обещал. Не борделину ли?» «Ты просто городишь, сама не знаешь что», — говорит Аксель.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 «О, Господи, и как же женщина может вдруг заулыбаться!» Когда Варвара увидела, как принял это событие Аксель, ее обуяло какое-то истерическое счастье, и она воскликнула. «Я буду работать за двоих! Вот увидишь, Аксель, я буду делать все, что ты велишь, и даже гораздо больше! Я разобьюсь в лепешку и буду рада, лишь бы ты был доволен!» Опять полились слезы, пошли улыбки и ласки.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 Вот что подумала Варвара, и прибежала теперь сказать ему, как будто это было нужно. Но это было совсем не нужно. Аксель с первой же минуты понял, что если возьмет Варвару, то выгадает вместо летней работницы годовую. Этот человек не знает шатаний и парит не в облаках. Теперь, когда он залучил в дом надежную работницу, он может на некоторое время оставить за собой и телеграф, Это дает в год много денег и очень кстати, пока он не может особенно много продавать со своего участка. Все складывается очень хорошо, он весь в реальности. А от бреда, который сделался его тестем, ему теперь нечего опасаться каких-либо покушений на телеграфную линию. Счастье начинает улыбаться Акселю.